Цветы и розетки. Софи, мы приезжаем в Париж уже затемно. Дорога до столицы занимает у нас около часа, и все это время я усиленно стараюсь не думать о том, что произошло между мной и Ларой, сосредоточившись на беседе, которая ведется в фургоне, и крестьянах, бредущих по обочинам. Именно их вгоняет в гроб сословие, которому принадлежит декантуа. Декантуа. Отец Лары, эта мысль настигает меня прежде, чем я успеваю от нее отмахнуться, пронзает душу жгучей болью. «Нет, нам определенно в ту сторону», — говорит Бернадетта, когда Паскаль в очередной раз сворачивает не туда. Когда мы находим нужный адрес, выясняется, что Мизон де Лальон вовсе не дом, а помещение при кофейне, выходящее в мрачный закоулок. Каль высаживает нас на углу, и мы следуем за Бернадеттой к черному ходу, где она здоровается с какой-то незнакомкой. Женщины тихо обмениваются парой слов, после чего Бернадетта и Сит исчезают внутри. Я делаю шаг вперед. Незнакомка с одобрением косится на мою кокарду, и я невольно подношу руку к гофрированной бумажной розетке в центре кокарды. «Бонжор, мадам!» И я протягиваю женщине руку. «Не знаю, зачем я это делаю. Просто от волнения у меня сосёт подложечкой и нервы на пределе, хотя и по совсем иной причине — от отчаяния и сожаления, ведь разговор с Ларой против воли опять всплывает у меня в голове. Жаль, что ее здесь нет». Оставив без внимания протянутую мною руку, женщина в дверях хрипло усмехается и направляет меня вниз по лестнице. Я оказываюсь в комнате, наполненной дымом и запахами крепкого табака, вина, потных тел. Помещение, где состоится сегодняшнее собрание, небольшое, и поскольку оно находится ниже уровня мостовой, напоминает логово, дом львицы. В этот подвальчик набилось около 60 женщин всех возрастов, Некоторые раскачиваются на стульях, другие барабанят ладонями, кулаками или донышками стаканов по столешницам в знак согласия или несогласия с тем, что им говорят. Я никогда еще не бывала в столь колоритных, кипящих жизнью местах. Мое отчаяние несколько стихает, и я начинаю радоваться, что пришла. Поскольку ко времени нашего прибытия подвальчик переполнен, мы вынуждены притулиться в дальнем уголке. Несколько старых ящиков у противоположной стены служат по мостам, на котором стоит женщина и произносит пламенную речь. Это ру в ореоле огненных волос. Она страстно жестикулирует, размахивая в воздухе кулаком. «С мечом мы обращаемся не хуже, чем с иглой», — восклицает она. — Хотя наши братья так не считают. Женщины одобрительно топают ногами, так что стены и пол сотрясаются. Ру смеется. Знаете, что говорят мужчины? — Что мы — нация братьев. «Либерте, эгалите, фратерните. Ха! А как же сестры? Они позабыли о доброй половине населения, о тех, кто производит их на свет. «Сёстры, я снова думаю о Ларе, и в эту минуту проходящая мимо женщина сует мне в руку стакан с вином. Прежде я никогда не любила этот напиток и не хотела к нему прикасаться, однако теперь отмахиваюсь от воспоминания Марсельской таверне и начинаю потягивать вино». Я прихлебываю его на протяжении всей речи Ру и, собираясь сделать очередной глоток, вдруг соображаю, что стакан опустел. Я внимаю Ру. У меня гудит и кружится голова, и боль моя притупляется. Лара ошиблась. Прогресс есть. До падения Бастилии собрания, на которых женщинам позволено говорить, более того, высказывать подобные мнения были немыслимы. Ру завершает выступление под восторженные возгласы, и слово «берет другая женщина». К тому времени, как на помост поднимается третья, я выпиваю несколько стаканов хмельной ароматной жидкости, которую мне любезно подливают, и чувствую себя раскованной, осмелевшей, еще более воодушевленной, чем до того. Мой затуманенный взгляд следует за Ру, которая пробирается сквозь толпу, здоровой за женщинами и прежде чем я успеваю это осознать, она оказывается прямо передо мной. «Бонсуа, Масех, говорит Ру, — «мы уже где-то виделись, верно?» «Да», — я киваю и отхлюбываю очередной глоток вина. «У Бастилии. В Ру есть нечто, отличающее ее от всех, кого я когда-либо знала». Ее крапчато-оливковые глаза с окаймлёнными горящим золотом зрачками проникают в душу, так что сразу хочется поделиться с нею всеми своими и чужими тайнами. Мне чудится, что я давно знаю Ру, хотя мы с ней не знакомы. В эту минуту я чувствую, что могу доверять ей. Ру замечает мои разгоряченные вином щёки, мой революционный пыл. «Похоже, вечер тебе понравился». Она снова смеется, затем резко смолкает и прищуривается. «Но скажи мне, ма сё, что на самом деле привело тебя сюда?» У меня сводит живот, губы пересыхают. Я теряюсь с ответом и несколько раз открываюсь, закрываю рот, а Ру продолжает невозмутимо взирать на меня. «Я ненавижу их», — наконец с горечью вырывается у меня. Внезапно меня поражает неприятная, как кислый привкус вина на языке, мысль. А ведь это их относится и к моей собственной сестре. Ро отвечает лишь по прошествии минуты, однако сохраняет полное спокойствие и бесстрастность. Она не осуждает меня за мои слова и не потрясена ими. — А под ними ты подразумеваешь? — Я поддаюсь к ней. — Аристократов. Я их ненавижу. Они убили моего отца. Чтобы произнести это, мне требуется необычайная концентрация. Произнося слово «отец», я громко и болезненно икаю. Мой язык заплетается. Я в смятении вижу, что изо рта у меня брыжут капли красного вина и попадают на нору. Я вытираю рукавом вино с подбородка, ощущая, как он дрожит. Ясно. Ру умалчивает о моем состоянии, но ее необыкновенные глаза подмечают каждую мелочь. Она глядывается по сторонам и наклоняется ко мне. «Знаешь, если ты подразумевала конкретного человека, у на него найдется. Я знаю того, в чьем видении находится список. Ему всегда интересно узнать о врагах республики». Ру приподнимает уголки губ, но улыбка не добирается до ее глаз. Я, как в тумане, отмечаю про себя, что, вопреки всему сказанному на собрании, некий загадочный список находится в ведении мужчины, а не женщины. Начиная проникать в истинный смысл слов «ру», я обнаруживаю, что не могу ответить ей. Кажется, будто моя последняя реплика выкачала из меня все силы до последней капли. «Считаете сведения жестом солидарности», — продолжает Ру. «В консьержерии всегда отыщется свободное местечко и суд над тамошними узниками. В общем, это не более чем формальность». Женщина делает глоток из своего стакана и чокается с моим. «Салю, масях!» «Я не могу припомнить, что такое консьержерии, но пытаюсь улыбнуться». Рув последний раз смотрит на меня своими странными глазами, после чего обращается к моей соседке. Час спустя, поднимаясь по лестнице и выходя вместе с остальными на улицу, я замечаю, насколько легче стало у меня на душе, словно избавленное от тяжкого бремени или болезненного нарыва. Впервые за бесконечно долгое время у меня возникает ощущение, что все будет хорошо. Знобки вечерний воздух обдает лицо холодом, но я не чувствую этого, и дело не только в вине. Огонь, который годами подспудно тлел внутри меня, разгорается адским пламенем.